Явление седьмое. Кабанова. Катерина и Варвара. Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь. Вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводившая мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце. А тебе видно ничего? Катерина. Не к чему, да я и не умею. Что народ-то смешить? Кабанова. Хитрость-то невеликая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала. Все-таки пристойнее, а то видно -то на словах только. Ну, я богу молиться пойду. Не мешайте мне, Варвара. Я со двора пойду. Кабанова ласково. А мне что? Поди, гуляй, пока твоя пора придет, еще насидишься. Уходят Кабанова и Варвара.